Михаил Булгаков. «Вьюга. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шлометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм.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 Пальцы мои шарили по сухой пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце и нес в себе одну мысль, как его спасти. И этого спасти, и этого всех. Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы молнии. Чем это кончится, мне интересно было знать, говорил я сам себе ночью.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 Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов. ими я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки. Во вторник приехали не 100, а 111 человек. Прием я кончил в 9 часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра, в среду.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 Мною с Аксинией было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыты. его установили на полу в кухне. О ваннах, конечно, и разговора в Энске быть не могло. Были ванны, только в самой больнице и те испорчены. Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой. «Это-то я понимаю», — сладостно бурмотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду. «Это-то я понимаю». «А потом мы, знаете ли, победаем, а потом заснем. А если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает. Какие новости, Аксинья?» Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция. «Конторщик в Шалометьевом имении женится», — отвечала Аксинья. «Аксинья?»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 Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое. Брюки, блуза, валенки, сверх блузы, кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфора, морфий, адреналин, трезионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.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 Да он, видишь ты, на венерические болезни выучилась. У-у-у! Загремела в перелеске в юга, потом свистнула сбоку, сыпнула. Меня начало качать. Качала, качала, пока я не оказался в сундуновских банях в Москве, и прямо в шубе, в раздевальне и испаренно покрыло меня. Затем.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 Тут же в передний съел кусок ветчины, в животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и закутанный ушел на крыльцо. Там свистело, лошади понурились, их секло снегом, факел метался. «Дорогу-то вы знаете?» — спросил я, окутая рот. «Дорогу-то знаем, — очень печально ответил возница, — шлема на нем уже не было».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 Однако это здорово. Не то подумал, не то забормотал. Я нос на минуту высунул и опять спрятал. До того было нехорошо. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны. Проскочила мысль, а не вернуться ли? Но я отогнал, завалился поглубже в сено, на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл, тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило —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 «Какая тут дорога!» — отозвался Возница расстроенным голосом. «Нам теперь весь белый свет, дорога! Пропали не за грош! Четыре часа едем, а куда? Ведь это же что делается?» «Четыре часа!» — я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. «Зачем?» — это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. «Чиркнешь, сверкнет, и мгновенно огонь слезнет!»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 «Видели, гражданин доктор?» Одна лошадь метнулась вправо, другая — влево. Пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали —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 темная, громоздилась сзади. Куда красивее дворца, помыслил я и вдруг в экстазе, еще два раза выпустил пули из Браунинга назад, туда, где пропали волки. Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательные врачебные квартиры. Я наверху этой лестницы, а Ксинья в тулупе внизу